Глава 15. 2. Целых два сумасшедших дня мне понадобилось для наведения порядка и правильного разъяснения и распределения людей и груза между Мариуполем, Таганрогом и Москвой. В Керчи уже вовсю разгружают груз на баржу с огней Смирны. Обязательно возьмите подписи у всех и зарезервируйте печатями получения товара. Напутствую я Потовского и Адовского. Мне-то неустойку заплатят в Москве. А вы, если что, будете отвечать там, Александр Александрович. Так что повнимательнее, повнимательнее. На удивление, за это время Маскатов где-то нашел 133 николаевских золотых червонца. А это, между прочим, больше килограмма золота и выкупил грузовик МАК. Уж очень, видать, ему нужен мощный грузовик на стройках коммунизма. Опять же этим подтвердив, что есть еще у народа материальные ценности. Есть. Развил Маскатов и бурную деятельность по производству заказанных мной финских свечей. Это полено небольшого размера твердых пород дерева где посередине ствола и сбоку просверливались отверстия надеюсь для ливана где с топливом тоже большие проблемы это окажется ходовым товаром и наконец-то прибыли люди из москвы и привезли оружие рассмотрел кого это я должен переправить в палестину как говорят рязанских морд нет все более или менее похожи на семитов арабов и кавказцев вот только одежду придется менять и где мне им тут взять арабскую хоть с трудом но разместил их на жан-мари перебрал образцы оружия опять полный разнобой отобрал 22 Винтовок русского винчестера со скобой Генри, образца М1895 года, винчестеры русского образца выпускались вплоть до 1936 года, а последнюю партию прислали в СССР по ленд-лизу в 1942 году, однако на фронт они уже не попали. Историческая справка. И отдал своему отряду и по 300 патронов на каждого. Отдал приказ, чтобы изучили винтовки от и до и провели тренировочную стрельбу на оставшиеся патроны. Сразу еще минус 8 ящиков снаряжения. А то что-то сегодняшняя обстановка, как пишут в газетах, на Дону мне не внушает спокойствия. Поезда по-прежнему грабят. Ох, чувствую, сдадут меня. В России русские винчестеры особой любовью у солдат не пользовались, особенно зимой. Вот и спихнули часть мне. Ну хоть стандартные штык-ножи оставили. Сами винтовки не новые, но состояние неплохое. Цену выставить мне тоже не забыли. По 40 долларов за штуку. Чуть больше цены новой трехлинейки. Хорошо, хоть винчестеров немного, всего 120 штук было. Специально так подогнали, что ли? Отложил пять ящиков с винтовками Бердана номер один, выпущенных в САЖ в 1870 году компании Кольт в четыре с половиной линии. 11,43 мм, как написано на ящиках. Кто-то на складах явно выполнил приказ формально. С этих же винтовок спокойно можно сделать нормальные дробовики. Опять в минус. Еще 50 винтовок оставлю в Таганроге и заберу их в Москву. Надо обязательно напомнить Сталину с Ворошиловым, что пора им сделать качественную опись на своих военных складах. Зато нет ни одной винтовки на 6,5 мм. Никак мои усилия и объяснения на эту тему не пропали даром. Зато разных сабель и палашей, разной длины и толщины, прислали полторы тысячи штук в 15 ящиках. Ценных экземпляров не заметил. Все для рядового состава. Оценили по 10 долларов за штуку. Что-то дороговато. А вот 7 было бы в самый раз. Сейчас брать все не буду. Пара ящиков хватит. А вот патронов прислать можно было и побольше. Дальше больше только подталкивал Адовского и Потоцкого к действиям. Им тут оставаться. Вот пусть и учатся. Особенно боялся Адовский, что его арестуют коммунисты, пока меня тут не будет. Еле уговорил потерпеть до моего возвращения с Палестины в присутствии Потоцкого. Пообещал купить ему более новый пароход, типа Жан-Мари, и поставить его на маршрут марсель «Сиди Ифни». «Ага, а комиссара, который украл фуражки вы так и не нашли». Укоризненно в конце вздохнул он. «Где? Это сволочь, а? Александр Александрович». Сдаю вопрос нашему куратору. «Срочную командировку уехал». Отвел глаза Потоцкий. Потом долго нам обещал, что такого больше не повторится. Загрузив 500 винтовок, сабли, патроны и разный другой груз, я, наконец, вырвался из всего этого липкого безумия проблем в рейс. Никак не ожидал такого. Просто ужас. Проблема на проблеме, проблемой погоняет. Зато моим морякам тут самое раздолье. Торгуют шмотками и всякой своей мелочевкой направо и налево. Самые желанные кавалеры у местных дам и оставшихся нэпманов. Пришлось всех строго предупредить, кто потянет чужое добро, выброшу за борт. А вахтинам строго проверять, кто что выносит судно. Не успел пришвартоваться Жан-Мари к борту огней Смирной в Керчи, как меня дожидаются гости. На берегу два мужика в возрасте 40 и 30 лет. Знакомлюсь. Один оказался соотечественником Сакиса, потомственным греком. Павел Герасимович Дракопула, председатель рыбного колхоза имени В.И. Ленина, представился он. Вы тоже потом окромеев? Тут же по-гречески. Борис Савельевич трактер директор металлургического завода имени Войкова, представился более молодой. Пойдёмте ко мне, приглашаю обоих в свою каюту на огнях. Соотечественник как никак в гости пожаловал. Достал бутылку испанского вина, в актине принёс немного сырского. С, с Дракапулы разобрался быстро. Ему бы хотелось получить баркасы и орудия лова. А вот у директора забот было много. Ему нужна самоходная баржа возить ткварчельский уголь. Понравились и мои грузовые машины. Нужен кран, экскаватор и от другого всего не откажется. В общем, нужно все и побольше. Выделенных средств на зарплату не хватает. Оставшиеся специалисты не идут. И поэтому Тоже давят Непманов, чтобы они шли работать на государство, а не на себя. Примечание автора. «Иностранные пароходы практически не приходят, потому что идут на Одессу. Все это гости безапелляционно заявили мне. Они что, меня интернационалистом-коммунистом посчитали? Один момент. Достаю список, а то больше копий нет. Быстро его переписываю. Добавляю туда стеклянные банки с медом на 1-2 литра. Вот никак не думал, что сейчас и с тем и другим в СССР проблема. Передаю. Также возможно расплатиться со мной золотом или другими ценными вещами. По мере чтения вижу их недовольные лица» стал расспрашивать про строящийся завод. Интересно все же, как люди при такой нищете и безграмотности справились. Просто удивительно. Сейчас на заводе трудится 5000 человек. В городе остро стоит проблема с водообеспечением, еще острее с жильем. Стоимость от первоначально заложенного бюджета завода возросла в три раза, с 18 до 56 миллионов рублей. От завершения стройки еще далеко. За это и сняли прошлого директора и поставили трактера. Он тоже боится той же участи и предпринимает все мыслимые и немыслимые шаги для ускорения завершения строительства. Поэтому он тоже пришел ко мне в гости. А в чем главная причина такого отставания? Задаю вопрос после невеселого рассказа и выслушивания целого ряда сетования и просьб директора. Да неправильно определили состав руды плавки керченской руды в Мариуполе показали, что в чистом виде из керченской руды получить нормальный чугун крайне сложно. Мешает фосфористость. Теперь плавить руду решили путем добавки к ней 40-50% криворожской руды. Ключевой ошибкой в планировании завода стало мнение Гипромеза и инженеров предприятия в том, что домные американского типа смогут перерабатывать фосфористые и полеватые руды Керчи. Разумеется, советские инженеры всю вину свалили на поставщика оборудования. Однако не стоит забывать, что техзадания на покупку Аглофабрики составляли в тресте юго с учетом рекомендаций самих заводских инженеров. Историческая справка. Не весело, Борис Савельевич. Что за дурь? А в Москве вы объяснить это не пытались? Ведь можно использовать эту руду на другие цели. Надо рассказать Сталину, как его дурят. Мало того, что чугун будет очень дорогой, так еще и некачественный. Я на некоторое время отлучусь, а вы подберите мне местные образцы руды для анализа. Попробую определить, что за продукцию лучше всего сделать из вашей руды. Подвожу итог встречи. На этом мы, в общем-то, и расстались. Я заверил предоставлять список привезенного товара, а они покупать, если у них будет чем заплатить. Ну разве что Дракопула шепнул по-гречески, что постараюсь предоставить один рыбацкий баркас в долг, а они пусть поищут золото в старых курганах или еще где. вот с такими новостями я к берегам Ливана. Экипаж опять большей частью поменяли, сократив до минимума. 20 пассажиров на борту этому способствовали. Корабль-то небольшой. Капитаном на Жан-Мари стал олов Третий помощник Герман остался за капитана на огнях и после разгрузки выведет судно на рейд Керчи. На преодоление расстояния в 1000 морских миль, с учетом прохождения проливов, нам понадобилось 8 дней. Хотя все оказалось просто. Подскакивал катер, брал деньги за проход и предупреждали, чтобы не вздумали приставать к берегу. «Оно нам надо?» – буркнул я, показывая на карте примерное место Олафу, куда нам надо подойти в сумерках, используя то же место, где и прошлый раз загружали палестинский трофей. Потушив огни, оставив самый минимум, при помощи пассажиров разгрузили, используя шлюпки, оружие и боеприпасы. Пассажиры также останутся здесь на берегу, дожидаясь меня. За ними я вернусь со знакомыми лурами, очень надеюсь, что они никуда не ушли. Следующим поздним утром под изумительный запах цитрусовых стали на рейде Триполи. И опять тот же пограничный катер и тот же капитан Пьер Рошар сурка. от чего начал, к тому и пришел. У таможенного капитана рашара память оказалась хорошая, и он вспомнил меня. «У вас я смотрю другое судно. А почему под нашим флагом?» Тут же обратился ко мне после ознакомления с грузом. «Мы стоим около ящиков с углем. Потому что мне разрешили проживание и ведение бизнеса во Франции, а родственники и удачи не оставили меня. Понимай, как хочешь. Также мне поручили наладить доставку угля в Триполи. Уголь у нас сейчас действительно стратегический товар и полностью выкупается начальником порта по фиксированной цене в местной валюте. Ваш причал номер семь с правой стороны. Сейчас свободен. Я предупрежу о вас по рации и внимательно рассмотрел на ящике с углем. Какая необычная упаковка. Направляемся на судне ближе к причалам. Порт оказался полупустым. Кроме нас еще два больших парохода, по размеру даже превышающие огни смирны, стояли под разгрузкой и выгрузкой у причала. Нас тут же встретил небольшой буксир и шустро приставил к причалу. Я не стал дожидаться полной швартовки и постановки трапа, а подхватив саквояж на все случаи жизни, перепрыгнул на причал и направился к начальнику порта. Вот скажите, месье Жонсьер, зачем мне ок лысым толстяком спорим минут 15 за форму расчета за уголь в его кабинете. Всю привезенную мной тысячу тонн угля покупает Порт. О моем возможном визите их, оказывается, предупредили. Но вот платить чиновник твердой валютой или драгоценными металлами не хочет. А нажать и просто отобрать меня боится из-за предупреждения из Франции. Но месье Манос, где же я вам возьму здесь франки или фунты? Разводит он руками. Тогда предоставите товар, можно и конфискат. Иначе я больше не привезу уголь. Мне все равно что, но только не фантики». «Могу предоставить мадагаскарские пряности и специи», — тут же сориентировался чиновник. «Нет, это слишком специфический товар, и найти на него покупателей будет очень сложно. Зато обмануть меня с ценой будет очень просто. Последнее предложение я добавил про себя». Ну хорошо, после недолгого раздумья согласился Жонсьер. «Есть у меня хлопчатобумажная ткань из Мадагаскара». «Но, месье Манос, вы должны дать слово, что не будете продавать ее во Франции и не скажете, у кого ее взяли». Немного насупился он, протирая лысину платком. «Вот это другой разговор. Я с удовольствием у вас буду менять уголь на разную ткань, нитки, пряжу и обработанную кожу. Возможно, что-то и еще предложите?» «Я никому ничего не скажу, и во Франции этот товар продаваться не будет, как и во всей Европе. Обещаю. По-восточному прижимаю руку к груди». В общем, мы договорились. Жонсьер даже упаковочные ящики согласился оплатить тканью, но несколько другого формата. Ткань очень хорошего качества, но цвет у нее серый не ходовой предупреждает дженнсьер я его тоже понимаю товар для него поменять на уголь намного выгоднее плюс официальное обналичивайте денег это для колониальных властей всегда была проблема власти митрополия за этим всегда строго следили направляюсь обратно на судно дать распоряжение и забрать самиры олов вот тебе список тканей и ее расцветки которые должны привезти. проверь внимательно чтобы не было гнилой или с грибком плохую не принимай заказывай воду и продукты и что там тебе еще надо для судна приедет самир с телегами пусть загружают Груз, кроме той пачки пиломатериалов, что я тебе показывал. Увольнение на берег только после разгрузки груза с рейда. Отдаю распоряжение. Хотя причалов свободных много. Если плата будет небольшая, пусть тут стоит. Решай сам. Месье Сакис, я нашел хорошую повозку. Забежал на мостик пацан. Идем. Подхватываю саквояж и сумку. Одну сумку с подарками несу я, вторую Самир черт, опять нет местных денег. Пришлось с местным таксистом расплачиваться французскими монетами. В этот раз едем на легкой черной коляске-двуколке с двумя большими красными колесами и тентом. Внутри тоже отделка красного цвета из местной ткани. Нарядная, для иностранцев. Местные ездят попроще, зато доехали быстро. Что такие ценные? Удивляюсь я. «Ручная работа, на заказ, сам понимаешь», — поднимает глаза кверху. «Это же сколько такой ковер стоить может?» «А тут целый караван». «Вот дают луры». «Надеюсь, ты у меня погостишь?» — оторвал меня от дума Бас. «Сегодня, конечно. А завтра нужно бы к лурам съездить. Мои люди ждут на берегу. Надо бы только в местную одежду приодеться». Показываю на свой европейский пиджак. «А тут как раз рядом лавка моего друга из Турции. Надеюсь, тебя это не обидит? Он ведь не виноват, что так произошло». «Все нормально. Ведите», — махнул я рукой. В довольно большой и узкой лавке старого турка я приобрел турецкий костюм из серого полотна. Хозяин заведения сразу во мне определил малоазийского грека и держался отчужденно вежливо, особенно увидев под европейским пиджаком пистолет. Даже улыбки и хорошее настроение Аббаса не изменило его поведение. Я взял длинные штаны дзакшин со шнурком с кисточками на поясе, длинную рубашку каис с длинными широкими рукавами и удлиненную вышитую сине-желтую жилетку. Долго не мог подобрать кушак. Вот же любители красного цвета и всех его оттенков. Наконец нашелся окованный медью с старинный кожаный пояс в приличном состоянии. Раньше такие носили воины, сам хозяин за него еле вспомнил. На голову подобрал кофею, обувь оставил свою. Да, темных очков не явно не хватает, прям Джеймс Бонд местного разлива. Надо озадачить таганрогских греков таким производством, заодно и зеркальных. Пусть занимаются. Все вещи обошлось на удивление дешево. Правда одежду я взял, из довольно дешевого материала, хоть и новую. Ну и какие-то знаки Аббаса хозяину. Поэтому заплатил всего в 100 французских франков, что сейчас составляло 4 доллара. А вечером в цветущем саду принявший с массаж, я наслаждался кускусом с куриным мясом с овощами и мясом ягненка на углях, запивая все это ксарой. На бутылку этого знаменитого вина расщедрился акель, так как пить арак я отказался наотрез.